Номер 49 Один в поле не воин Саранча Нашествие саранчи оставляет после себя поистине удручающую картину. Опустошённые поля, голые, как будто выжженные луга, обглоданные деревья и даже разорённые соломенные крыши домов. Стаи прожорливых насекомых численностью до нескольких сотен миллионов особей перемещаются с огромной скоростью, попутно уничтожая всю растительность на своем пути. Откуда у этих небольших невзрачных насекомых такой зверский аппетит? Самое удивительное заключается в том, что в первой фазе своего существования саранча вовсе не прожорлива. Она питается вполне умеренно, съедая 1-2 грамма листиков и травинок в день. Кроме того, она не очень любит двигаться, предпочитая вести ленивый, оседлый образ жизни. Эта стадия называется одиночной. Насекомые существуют обособленно и ведут себя вполне мирно. Вторая стадия жизни саранчи наступает в тех случаях, если ей не хватает питания. То есть, либо в засушливые годы, либо, напротив, в благоприятные когда из-за прекрасных условий саранчи родилось слишком много и пищи стало недостаточно для всех. Дефицит белка в организме подает сигнал «пора завоевывать мир». Саранча быстро откладывает походный вариант потомства. Молодые голодные особи сбиваются в стаи, которые стремительно увеличиваются и отправляются в путь. Цель – не дать популяции погибнуть, сменить место обитания, где недостаточно корма. Саранча выполняет свою программу с большим запасом, в голодном запале преодолевая огромные расстояния. Известны случаи, когда стаи саранчи перебирались через моря, а уж преодолеть 100 километров в день для них вообще не проблема. Природа и мы должны быть ей за это благодарны, содержит в себе понуждение посредством голода. Франц Брентана